Глава 21. Месть — это блюдо, которое лучше всего подавать с майонезом и этими маленькими сырными штучками на палочках. Озрик Чудаковатый, планетарный губернатор Корании, полномочия, полученные в 756-м 41 изъятые официо-ассассинорум в 764-м 41 Мне пришлось не так уж долго ждать суда. В текущих обстоятельствах Живан милостиво позволил комиссариату собрать трибунал в своем штабе на Адумбрии, Как только течения варпа достаточно стабилизировались, и остропаты вновь встали на что-то пригодны, краткий обмен важнейшими сообщениями установил, что никто не собирался выезжать из секторального штаба комиссариата на Карании, так что решать мою судьбу доверили тем, кто был под рукой. К этому времени наконец-то прибыл остаток нашего флота, метафорически выражаясь, с красными лицами запыхавшись. Им осталось лишь сыграть пару быстрых матчей в забавную игру «Найди юридика», Последние выжившие из сражения харнитов были разгромлены заскучавшими без дела гвардейцами в самый короткий срок. Те же пять полков, которые вынесли на себя основную тяжесть сражений, наслаждались весьма заслуженным отдыхом и восстанавливали силы. Так что Кастин и Браклау нашли время встретиться со мной в едва ночи. Вместе мы и явились на заседание трибунала. «Саню то, что вы сумели приехать», — произнес я, расположившись на скамейке за дверью конференц-зала, где двое кастафарейских комиссаров и Вальхалис с 425-го подводили итог своим пересудам. Бежье восседал на противоположной стороне Холла, не сопровождаемый никем, кроме Асмара. Он все еще сам не замечая, потерял руку в том месте, где его облизнул демон. У меня возникло подозрение, что у Бежье от тех впечатлений развилось что-то вроде нервного тика. «Это самое меньшее, что мы могли для вас сделать», заверил меня Браклау, с хрустом разминая кулаки и сдерживая зевок. Вы же вставали ради нас на линию огня уж не знаю сколько раз. Это была, конечно, правда, но ведь я никогда не делал этого намеренно. Именно так. Кастинг бросил ядовитый взгляд на другого комиссара. «А правду говорят, что вы вызвали его на дуэль за то, что он меня чем-то оскорбил?» «Полагаю, что это было скорее оскорбление всему полку», произнес я, как всегда слегка принижая свой поступок. Кастин кивнул, очевидно, ни на секунду не поверив в такое объяснение. «И все равно благодарю», произнесла она. Как у вас, лордом генералом? спросил Барклау, нарушив установившуюся было неловкую тишину. Я пожал плечами. Ничего особенного. Он все никак не научится играть в регицит. Несмотря на это, неформальный ужин, на который Живан пригласил меня накануне вечером, был весьма приятен, хотя мое настроение портило мысль, что он может оказаться последним. Ни один из нас, конечно, не думал, что смехотворное обвинение Бежье кого-то в чем-то убедят. Особенно учитывая, что жеван потихоньку подбросил триумвират у комиссаров, составлявших трибунал некоторые весьма секретные сведения, которые не оставили сомнений в том, чтобы произошло, не поступив так как поступил. Но все равно оставалась небольшая вероятность того, что кто-то из катофарейцев станет вдруг гнуть все к букве устава, и не склониться к здравому смыслу, которого, как и недавно в очередной раз убедился, в природе слишком мало, чтобы хватало всегда и на всех. Я тут подумал, что вам может не помешать освежиться. проговорил Юрген, появляясь чуть позже, чем его букет запахов. «В руках моего помощника был неизменный поднос с чашками танны. Благодарю вас, Юрген». Удалось лишь обыденно произнести мне, после того, как мы отпили по погладку ароматной жидкости. «Господа комиссары!» Один из личных охранников лорда-генерала появился в дверях конференц-зала. «Трибунал готов огласить вердикт!» «Ну, как обычно», – произнес я, тяжеловесно пытаясь пошутить. «Все утро ждешь, пока заварится нормальный чай». «И вот на тебе!» Мне пришлось вернуть чашку обратно на поднос. «Я подогрею чайник к вашему возвращению, сэр», — произнес Юрген. Этими словами он в своей сдержанной манере желал мне удачи и выражал беспокойство так, что мне оставалось просто кивнуть. «Долго не задержусь», — добавил я, подавляя внезапную нервную дрожь, которая застала меня совершенно врасплох. «Да пропадя, но все пропадом! Мне только что пришлось смотреть в глаза демону и не впервые в жизни!» «Несколько минут выслушивать пыхтение моих коллег исполненных чувства собственной важности — это так же страшно, как штрафная кружка за столом». Сохраняя абсолютно невозмутимый вид, я парадным шагом вошел в зал трибунала, сопровождаемый Бежье, Я вытянулся в струнку перед троиц затянутых в черные комиссаров, восседавших за столом из полированного дерева. Дравен, комиссар Валихальских танковых, председательствовал на трибуне, заслужив это право длительностью службы. которая была едва ли не вдвое дольше, чем у любого из присутствующих коллег. Он восседал, облокотясь на столешнице и положив подбородок на сцепленные пальцы. «Дело, рассмотренное нами, было весьма необычным», — начал он без лишнего вступления. «И таковым, которое я и мои коллеги должны были рассмотреть со всей возможной серьезностью. К счастью, наш вердикт оказался единогласным по всем пунктам». Он сделал паузу для пущего драматического эффекта, Бежье нервно облизнул губы, Я же оставался столь же бесстрастен, как и ранее. Не стоило бы ей играть в азартные игры так часто, как это делаю я, для того, чтобы научиться скрывать свои эмоции». Драйвин указал на планшет данных, лежащий перед ним. «Мы не затруднились выяснить, что все обвинения, выдвинутые против комиссара Каина, совершенно лишены оснований беспочвенны. Я склонил голову, рассчитывая, что именно этот жест будет достойным ответом от человека моей репутации, и в то же время порадовался разочарованному стону, который сорвался с плотно сжатых губ бежье. Дравин ответил на мой кивок таким же. «В то же время...» — продолжал он. «Мы ощутили необходимость в данных обстоятельствах выдвинуть собственные обвинения. они, как я должен отметить, чрезвычайно нас огорчают, поскольку отражаются не лучшим образом на той репутации безупречного командования, которое всегда строго хранит комиссариат». Это было неожиданностью и хочу добавить неприятный. но я столь же тщательно, как и прежде, не позволил никаким чувствам выплыть на поверхность. Насколько это возможно, я постарался не заметить выражение мстительного триумфа на физиономии Бежье и снова кивнул. Паниковать пока что толку не было. «С интересом ожидаю вашего вердикта». Ровно отозвался я. «Вне сомнения». Драйвин кинул новый взгляд на планшет данных. «Томас Бежье, вы обвиняетесь данным трибуналом в поведении недостойным комиссара». Ваше непрошенное вмешательство в действия комиссара Кайна при исполнении им его долга могли иметь катастрофические последствия не только для Думбри, но и для всего сектора. Я кинул быстрый взгляд на Бежье. Казалось, тот сейчас рухнет в обморок. Так часто он задышал при этих словах, не способных произвести иного звука, кроме «что... что... что...». «В данных обстоятельствах мы считаем целесообразным рекомендовать ваше немедленное отстранение от полевого командования вплоть до дальнейшего расследования вашего дела». «Уверен, вы должны знать, какими являются высшие наказания, которые могут быть признаны необходимыми, когда против вас будут сформулированы соответствующие обвинения». Как вы можете понять, Кастин бракла у Юргену, ожидавшим в коридоре за дверью, я присоединился с самым легким сердцем. Бежье вывалился спустя секунду после меня, галидя так, будто он уже видел перед собой дуло расстрельной команды, и мне доставило истинное удовольствие нежно взять его за локоть. «Если это вас ободрит...» произнёс я со всей искренностью, которую только смог наскрести, то я буду свидетельствовать, что, по моему мнению, вы поступили так из лучших и самых благородных побуждений. Уверен, что вы бы сделали то же самое для меня». «Разумеется», — без всякой искренности произнёс он и попытался вырваться. «А теперь извините меня, я должен сообщить обо всем этом полковнику Осмару». «Конечно же». Я сильнее придержал его, сочувственно кивая. «Что же касается ещё одного повода для нашей встречи, то моим секундантом будет Юрген». «Когда у вас появится возможность выбрать своего, возможно, он согласится лично передать нам время и место, удобные для вас». «Это... <кхе> не понадобится». Бежье нервно облизнул губы и покосился на мой цепной меч. Вне сомнения, вспоминая, как я в последний виденный раз отправил этим оружием на тот свет десантника Хаоса и демонов в придачу, пухлый комиссар обернулся к Кастин. «Я, возможно, позволил себе некоторые замечания в пылу момента. Если они вас чем-то оскорбили, то приношу свои глубочайшие извинения». «Извинения приняты, но, уверяю вас, мне и в голову не приходило считать себя хоть как-то оскорблённой». «Хорошо. Тогда, если вы позволите...» Бежье неверной походкой удалился, я же улыбнулся с совершенным удовлетворением. «Позволю ему подражать несколько дней», решил я, а затем дерну за пару ниточек и вытащу из ямы. «Я не слишком, по правде говоря, мстительный человек. Он, возможно, что-нибудь да почерпнет из этой истории, а даже если и нет, то мне будет гораздо веселее наблюдать, как он станет дергаться всякий раз, когда ему напомнят, что он обязан мне головой». «Ну что ж», — заключил я, вновь обращаясь к друзьям. «Несмотря на те разрушения, которые принесло трехстороннее сражение между нашими войсками и двумя культами хаоса, жизнь в едва ночи налаживалась, и мне казалось, нам всем есть что отметить». Кажется, я припоминаю маленький, но уютный ресторанчик неподалеку. Проверим, жив ли он еще. И на этом, может быть, излишне самодовольном месте. Отчет Каина об инциденте на Думбре приходит к логическому концу. Сэнди Митчелл, Кайфа Скаин, Книга Третья, Игра Предателя. Конец читал адреналин.